изъяли отверстыми устами. Туловища были медными, оклеены шкурами под львиную стать. А вся роскошь убранства великолепных хором была такова, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Чуть позже, уже как великой княгине, Софье были предоставлены ее сокровища. Кремлевские кладовые буквально ломились от драгоценных камней, серебра, изделий из золота, великолепных мехов, роскошной одежды, тканей, мягкой рухляди, как тогда говорили. Количество и качество вещей было запредельным для первого восприятия Софьи. Не раз и не два в ее сердце закрадывалось подозрение, что то, общераспространенное на Западе и в Литве полупрезрительное отношение ко всему русскому, не только не имела под собой никакой почвы, но самым определенным образом говорила о ревниво-завистливом нежелании знать истину. Великий князь на Руси был царь, бог и воинский начальник. Личность исчезала в идее рода, мысль неприемлемая для Запада. В первых числах января 1391 года было совершено церковное таинство бракосочетания. Гулкая тишь храма. Торжественное пение, свечи, благовонный дымок Ладана. Над молодыми держали золотые двинцы, потом на князя одели шапку Мономаха, которая впервые начинает фигурировать веком, в завещаниях московских князей со времен Ивана клиты Митрополит обручил молодых. Все произошло скромно, но с державным достоинством. Тут же в храме, по традиции русского правящего дома, Софья была наречена вторым великокняжеским именем Анастасии. Жизнь молодой четы потекла своим чередом. Но если вы думаете, что заключалось оно в обедении, опьянении и валянии на пуховиках с угарной головой, как многие не без основания представляют себе образ жизни высоких правителей, то вы жестоко ошибаетесь. На самом деле быт московского двора был расписан до мелочей и являл собой образец жесточайшего доски регламента, умеренности и простоты. Относительно еды. Блюда подавались самые простые. Ржаной хлеб, немного вина, овсяная брако или легкое пиво. Во время же постов и того круче. По куску черного хлеба с солью, по селеному грибу или огурцу и по стакану пива. Изредка давали рыбу. Зато в праздники, в мясные рыбные дни, готовилась до семидесяти блюд. Все это шло как знак княжеского благоволения на раздачу боярам. Каждый день Великая Княгиня должна была, помимо многократного молитвенного стояния в домовой церкви, сечения в определенных церковью, уставом, на насущный день молитв, канонов, гимнов, тропарей, контаков и так далее, ходить, В близлежащие Вознесение Господня монастырь над Великой Княгиней в знак особого почитания несли в любую погоду солнечник, зонт. На ее плечи ложилась молитва за благоденствие княжеской семьи. Великий князь молился обычно за целость и могущество своих владений. Во время появления софии на улицах на коленях стояли десятки нищих и колодников, расслабленных и сирот, просящих подаяние В выход ее сопровождали высокородные барышни и их дочки. Софья, это была одна из ее приятных обязанностей, отвечала за замужество каждой из молодых. Сюда входили подбор жениха, свадьба, подарки и так далее. Затем... Несмотря на свой высокий сан, а может быть именно поэтому, она обязана была, как хозяйка и распорядительница, прекрасно разбираться во всех хозяйственных заботах, ведала делами белосердия, вышивкой, наведением порядка в потешных палатах, где то и дело ссорились дурки, шутихи, комедийные латидеи.